Да, должность серьезная, почетная, но нелегкая. Прежде всего, Юджин вызвал Безину. Они уже давно не виделись, но бланк корпорации, в углу которого значилась секретариат директора издательства, возымел действие. Довести таким образом до всеобщего сведения, а ведь здесь работало немало опытнейших литераторов, что он, директор издательства, было довольно смело, но это нисколько не смущало Юджина.